Страхов рассчитывал, что похороны и поминки отвлекут внимание следственной группы от дачи Маривой, и время у него есть. Да и московскую квартиру у главного редактора тоже надо срочно осматривать, обыскивать. Не на дачах обычно хранят важные документы. При осмотре дачи Страхов не опасался оставить свои отпечатки. Он бывал здесь так часто, что наверняка они есть везде. Есть и его личные вещи. Елена, недовольная тем, что он по утрам вскакивал чуть ли не на рассвете и мчался в Москву, чтобы побриться и надеть свежую сорочку, заставила Страхова привезти на дачу самое необходимое для молодого мужика, вплоть до спортивного костюма и тапочек. Вот об этот костюм споткнулся Страхов, тщательно осматривая комнату за комнатой. На рукаве куртки были бурые пятна крови. Она была упакована в целлофановый пакет. Вроде бы собирались унести, но забыли у выхода с дачи. В гостиной стол был накрыт на несколько персон. Тарелки, вилки, ножи, рюмки, фужеры. На тарелках простенькая закуска. В бутылке водки осталось на донышке. Судя по посуде, всего лишь двое выпили-закусили. Получалось странно. Кто-то вместе с Маривой коротал время, потом вышел, взял автомат и от порога разрядил диски ей в лицо. В спальне на втором этаже кровать была разобрана, простыня, подушки смяты, а одеяло вообще сброшено на пол. Угу. Выпили в гостиной. Потом Марива с кем-то поднялась наверх в спальню. Заняться любовью. А потом. А потом вспыхнула ссора, закончившаяся автоматной очередью. Рядом с кроватью стояли его страхово-тапочки. На прикроватной тумбочке лежала пачка сигарет, которые он страхов обычно курил. Петр I. «Угу. Выходит, это он слегка поужинал с Еленой, поразвлекался с нею в кроватке, а потом поссорился. Да так, что ярость затмила ему очи. Из-за чего?» – спрашивается. Евгений сел в большое мягкое кресло под торшером, в которое любила с ногами забираться Марева в те счастливые вечера, когда они никуда не спешили. Неяркий свет... Бутылка любимого Еленой Мартини, вазочка с орешками, и береза, заглядывавшая в большое окно. Надо было собраться с мыслями, подумать. Да, как-то странно вела себя Марева перед смертью, ужинала с кем-то вдвоем, хотя стол накрыла на несколько человек. Потом развлекалась в постели, и наконец. Зачем-то по лестнице спустилась на первый этаж, открыла дверь и налетела на пули. Или второй вариант. Поссорилась с неизвестным. Тот мужик решил уйти, она бросилась за ним, а он от порога. А что, он с автоматом уходил? Или все-таки вышел из дачи, достал его из машины и вернулся? Мстительный такой. А мог быть и третий вариант. Елена с кем-то приехала на дачу. Они поужинали, отправились в спальню, ну, дело житейское, и тут явился третий, заставший их на месте преступления. В таком случае должно было бы быть два трупа. Но, возможно, таинственному возлюбленному Маревой удалось спрятаться, сбежать. Все могло случиться, только маловероятно это. Однако признаки убийства из ревности явно бросались в глаза. А кто же этот спятивший ревнивец? Страхова бросила в пот. Им мог быть только он. Ибо все знали, как он любил Марьеву и действительно ревновал ее.